Светлый бог или белый, а, плевать, с щелчком пальцев отправил меня обратно, в то место, куда я попросился сам. Только для этого он использовал не совсем стандартные, как по мне, средства. Вызвал небесный столб, навел его на меня и расщепил, чтобы я появился в другом месте. Моей душе это пришлось не по вкусу. Как и человеческому Рику, который все это время сидел где-то в глубине тела. Он завопил, думая, что нас убили, а затем по короткому приказу заткнулся к чертовой матери. «Твою мать, Рик!» – восторженно загласил Генрих. «Ты как это проделал, а? Признавайся!» «Боги подсобили», – скромно заявил я. «Так, короче, братцы-химики, я покосился на Виктора. Давайте, доделывайте свои зелья, боги обещали больше не дебоширить». На меня смотрели с каким-то неприкрытым восторгом, особенно Мария. Пока Виктор продолжал свои варево, я дремал, сложив ножки на раскладной столик. И когда он радостно закричал, мол, готово, я с нетерпением и с чувством жажды смотрел на мензурку в его руках. Белесая жидкость, напоминающая воду с молоком, так и манила меня. Я не мог оторвать от нее глаз, понимая, что эта хрень вырубит меня к чертовой бабушке. А вот Генрих, став обладателем двух других мензурок, поспешил со всеми попрощаться. Тут даже я протянул ему руку с некоторой благодарностью. Все равно же, чуть-чуть помог. — Рад был познакомиться с тобой, Рик, — признался мак Аркан. — Дай бог тебе вечного сна и здоровья. Он также пожал руки Виктору и явно собирался свалить раньше всех. Увы, вынужден с вами попрощаться. Нужно еще подготовиться, чтобы покорить другой мир. Покорить другой мир? Я усмехнулся про себя. Да нет, тут скорее, я покоритель. Точнее, я демон лени, покоривший этот мир ради того, чтобы мне дали поспать. Ха, прям в точку. Подготовиться? Заинтересованно спросил Виктор. Я думал, просто выпиваешь и все». Не -е -е -е", немного расстроенно заявил Генрих. «Телепортация души со всеми навыками происходит только ровно в полночь по местному времени. Так что пойду попрощаюсь со своими, да ванну приму напоследок». На этом, к слову, мы и попрощались. Меня же трясло от желания откинуться, ну, то есть уснуть. Когда Генрих удалился, мне только и оставалось, что выбрать место, где бы уснуть». Тут без помощи Виктора не обошлось. Я наворачивал круги по лаборатории, рассуждая, где бы мне прилечь в этом мире, чтобы никакая сволочь не разбудила. И это не осталось без внимания старика. Слушай, Рик, Виктор приветливо улыбался, потирая руки. Ты чего маячишь? Чего в замок не возвращаешься? Да там, я замялся. Сестры, да мать, не дадут мне выспаться. Нин орёт так на пару со взрослой женской особью, что даже от зелья проснусь. Виктор призадумался, а потом выпалил. Слушай, так давай здесь, в подвале, а? Он искренне улыбался. Это место теперь моё, а подвал – это настоящее бомбоубежище. Даже атомной бомбы не разбудить. И эта идея мне приглянулась. Я кивнул и приказал вести меня в моё будущее логово. Меня сопровождали как лаборанты, так и Виктор с внучкой, до самой капсулы, где мне предстояло уснуть. Бункер был полностью автономным, так что системы жизнеобеспечения, даже если боги опять сорвутся с катушек, предоставят мне полтысячелетия сна. А может и больше, мало ли, Виктор на старости лет придумает, как улучшить все это. Укладываясь в мягкое ложе, я откупорил мемзурку и, подмигнув всем присутствующим, испил ее. Приятная на вкус жижа проникла в мою глотку и начала впитываться в кровь. Я зажмурился и расслабился. Голоса людей я все равно слышал, но мысли были только на позитивной ноте. Еще чуть-чуть, и я перестану их слышать. Еще чуть-чуть, и я посплю. Наконец-то. Люди ушли от меня через четверть часа, когда замучились пялиться на типа спавшего меня. А вот я ждал момента, когда эта искорка внутри вспыхнет, и я перестану слышать и ощущать все вокруг себя. И я пролежал так часа четыре. Сука, не меньше. Да твою мать! Я резко сел в этой капсуле, снес нахрен крышку и озлобился. Да я словно воды попил. Какого черта здесь происходит? Переполненный отрицательными эмоциями, я медленно поплелся обратно, наверх, в лабораторию. Сносил все двери своим лбом, даже не удосужившись вытянуть руку, чтобы вытолкнуть дверь вместе с дверной рамой. Виктор даже не почувствовал мое приближение, но вот когда я схватил его за плечо, резко повернул и со злобой в глазах процедил: Убью, сука! Он затрясся. Виктор летал по лаборатории по меньшей мере пару минут, сшибая своим телом все столы и оборудование. В том, что он соврал мне, я не сомневался. Но тут на подмогу пришла Мария, его внучка. Полчаса уговоров, и я все же согласился пораскинуть мозгами, что могло пойти не так. Но сколько бы Виктор не перечислял ингредиенты и методы их растворения, ничего не предвещало беды. И тогда Мария решила посмотреть камеры видеонаблюдения. — "Сучи потрох! — со вздохом произнес я, глядя как помощница Генриха подмешивает в мензурке. Он заранее решил меня кинуть, как меня... Ах, я еще раз вздохнул. Предупреждали боги. Мол, мне в этом мире не видеть вечного сна. Так забери тогда у него его зелье, предложила Маша. Зуб за зуб и так далее. Да и нахрена они мне. Вот тут пришла наша пора думать. А действительно, чем мне может помочь зелье перемещения в другой мир? Разве что... Бинго! Я же могу выбрать мир, в который переместиться. А почему бы мне не переместиться в ту же мировую пустоту, где просто ничего нет? Идея была шикарная, так еще и был небольшой бонус для настоящего Рика. Если я покину этот мир, я уступлю место душе в теле, и пацан вернется в реальность. Так сказать, я ему помог, спас там мать, дом построил, так и нечего мне здесь делать. Идея так сильно впилась мне в печонки, что я тут же вышел ее исполнять, не задумываясь, что Генриха нужно найти до того, как он и его помощница выпьет зелье. Я еще перед этим ему шею сверну за то, что думал меня облапушить, а так все складывалось еще удачнее, чем я предполагал. Резиденция Генриха, куда тот отправился, представляла собой страшное сооружение в готическом стиле, которое было защищено, словно там жил император, а не маг Аркан. Но тут я порезвился на славу, понимая, что у меня до полуночи еще куча времени. В общем, я никого не убивал, воодушевленный идеей уйти в пустоту. А так, лещей давал охране, перед этим демонической силой погасив все радиоприемники и вышки, чтобы Генрих не связался с людьми. Затем прописывал лосей неудачникам-магам, которые думали меня сжечь. Ну и после... Тук-тук-тук! Я постучался в ванну и зашел. О, здоров, Генрих! А ты чего еще не в кроватке? Чего по мирам не перемещаешься? Маг Аркан был не готов меня увидеть. Он тут же нырнул поглубже, вынырнул, протер глаза и наглым образом поинтересовался. — А ты чего это не спишь, а, Рик? Решил еще день в мире провести. — Слушай, вот ты чертила, конечно, — нахмурился я. Обманул меня и думал, что не скроется. Или надеялся, что я буду как дурак лежать и сна ждать. А? Я так-то все по камерам видел. — Что ты там видел? — демонстративно нахмурился Генрих. — Эй, Рик, расскажи... Твоя помощница. Только было начал я, но пришлось накидывать пелену-защиту на спину. Помощница Генриха попыталась меня проткнуть ножом. А если быть еще точнее, убить. По крайней мере, оболочку. Тут я даже церемониться не стал. Резко повернулся, обхватил ее за полную талию и вышвырнул в окно. Напоследок порекомендовал. Подумай над своим поведением. И это... «Охране внизу передай, что если подмогу позовут, я им дополнительных лещей дам». Генрих побледнел, но ну и с ним я церемониться не стал. Активировал демоническое зрение, посмотрел на небольшую шкатулку около ванны, где хранились арканы, а затем посмотрел на этого старикана. У него был всего один туз, который он хранил за затылком. Вот с него я и начал». Подошел, ухватил забородку и потянул на себя, а затем влепил за трещину, уничтожая аркану на затылке. После взял шкатулку и под дикий виз Генриха вышвырнул ее в окно. Вот теперь мудила, я потер руки, будет заканчивать. За магом было забавно наблюдать до поры до времени. Он носился по ванне и пытался взять себя в руки. Только что я уничтожил все, что он копил тысячелетиями, слоняясь по мирам. А такой нехороший демон, как я, взял и все разрушил. Хм. Но и тут он пожанул, сволочь. Ринулся к окну, а в частности к халату, который висел на батарее и достал две мензурки. Одну он демонстративно выкинул в окно, и я услышал взрыв, а вторую... «Умрешь вместе со мной», — оскалился он, протягивая руку к окну. «Ну что, Рик, думал, что так все обернется, а? Думал, что умнее всех?» «Да ты ничтожество!» Вытягивая руку перед собой с покер-фейсом, я притянул его глотку к себе, обхватил второй рукой мензурку в его руках и убрал к себе в карман. «Ну, это...» — я подмигнул ему. «Считай, договорились. Только придется тебе шею сломать, так, чтобы ты жил и мучился». «Не придется!» — за моей спиной раздался знакомый голос. «Рик, отпусти его. Мне нужно его забрать». Я резко повернулся и посмотрел на заспанное лицо Иннокентия, который зевал и чесал пузо. Не понимая, что тут происходит, я пропустил его в ванную комнату и, не выпуская хрипящего Генриха, внимательно следил за действиями любимца Бога. Ну, а он пришел сюда не просто так. Тут, короче, такое дело. Почесав в очередной раз пузо, заявил Иннокентий. «Я понимаю, что тебе нужно его прикончить и все такое». «Но тогда ты нарушишь пару правил, как и иномирец!» Он задумался, что-то подсчитал на пальцах и опять зевнул. «Короче, мне надо доставить его на небеса, чтобы его там осудили». «За что?» «Так популяцию драконов убил», — хмыкнул Иннокентий. «Вот вы бегали за левым яичком с условием, что самец оплодотворит самку, но по факту ничего такого не произошло». Генрих замучился ждать и тупо убил самца, отрезав ему. Он жестом показал то, что я и так понял. Так что отдай его, а? Нет, я поджал губы и покачал головой. Он довел меня, так что я убью его своими руками. — Поверь, Рик. Иннокентий укоризненно посмотрел мне прямо в глаза. Там он поднял голову к потолку. Ему будет куда больнее и проблематичнее. Боюсь, что Бог ему не простит любимых ящериц. Так что злодей и говнюк все равно будет наказан. А ты ручки перед уходом не замораешь. Он подмигнул мне и тут же принял тело, которое я выпустил из своей крепкой хватки. Слышал ты, душе которая призвала тебя к нам, место хочешь уступить? Меня не удивило, что он уже об этом знал. Поэтому я просто кивнул, он протянул мне руку и на этом мы попрощались. А затем началось долгое ожидание. До заката было по меньшей мере пять часов. И все это время я лежал в людской ванне, пытаясь понять, что же им так нравилось в этой маленькой херне. Мензурку я откупорил здесь же, не выходя из воды, и, запрокидывая голову, сощурившись, испил отвратное пойло. «Ну, демон Лени», — усмехаясь, забормотал я, чувствуя, как меня что-то словно пытается выдрать из этого куска мяса. Пора, баеньки.